Зная о тотальной коррумпированности в высшем партийном эшелоне, а также о хронической нехватке энергичных и честных людей в центральных органах власти, Андропов начал шерстить аппарат компы партии и ЦК Компартий республик. Одних забирал в Москву, других снимал с их вотчин, где они княжили по 20-25 лет. В короткий срок за 16 месяцев своего правления, половину из которого он провёл на больничной койке, Андропов из 158 первых секретарей райкомов и обкомов КПСС заменил 56 и изменил четырёх первых секретарей республиканских ЦК. Не умри так скоро, Андропов наверняка сменил бы номенклатуру страны процентов на 85-90 на помогло бы это спасению страны. Думаю, что нет. На какое-то время это продлило бы агонию страны, уже разложенной пятой колонной внутренних врагов. Просто в результате андроповской чистки пострадали наиболее алчные и наглые. Остальные же затаились, выжидая лучших времён. Для спасения страны нужны были не просто радикальные арреволюционно радикальные меры спасения, а для их реального осуществления даже Андропов был слабоват. И тем не менее, попытки Андропова навести порядок в стране нашли горячий отклик в сердцах всего трудящегося народа и посеяли животный страх среди властного варья, коррупционеров, тонеяствующих швалей и торговой мафии. По началу первые шаги Андропова по наведению порядка в стране вызвали панику и в стане Сёномовской пятой колонны. Международные Сёномовские круги забили тревогу, опасаясь, что все их усилия по возрождению и мобилизации пятой колонны внутри СССР пойдут насмарку. Как раз в этот период США и Запад пробуют на зубок СССР и самого Андропова очередной провокацией. Они сознательно направляют корейский пассажирский авиалайнер со шпионской миссией на облёт секретных наземных объектов ПВО СССР на территории Камчатки. Надо было быть законченными идиотами, чтобы не сбить этот самолёт, занимающийся шпионажем над нашей страной. Но к счастью, тогда ещё не все были политическими импотентами и предателями, и самолёт сбили. Только шума было поднято с сеномасонской прессой Запада и США по поводу этой варварской акции. Хотя с нашим самолетом в аналогичной ситуации они поступили бы аналогичным образом. Потом уже в Горбачевское время и наши сеномасонские шавки под контрольной импрессией из года в год лили грязь на нашу страну за сбитого шпиона, отрабатывая заказ своих работодателей за океаном. Характерно, что когда наши сбили южнокорейский самолет-шпион, летом на улицах Парижа попадались плакаты с фотографиями Андропова, под которыми стояла подпись «Разыскивается по обвинению» и далее следовал список его преступлений. Плакат указывал и место, где его адрес – Москва-Кремль. Поэтому не мудрено, что попытки Андропова навести порядок в стране, встречали жесточайшее сопротивление не только пятой колонны внутри страны, но и самой номенклатуры, особенно партийной. В этой борьбе Андропов опирался в основном на КГБ, на ту его здоровую и честную часть, которая ненавидела все это партийно-номенклатурное стадо, разворовывающее и разлагающее страну, которое при Брежневе было неприкосновенным для прокуратуры и судов победить в этой борьбе за спасение страны Андропов мог только опираясь на народ. Но это означало революция с непредсказуемыми последствиями для КПСС. Поэтому Андропов и не решился обратиться за помощью к народу. Самое главное, заключалось в том, что у Андропова не было основаполагающей концептуальной программы реформирования страны с задачами уже упомянутыми ранее. Ведь те меры, которые начала принимать власть с приходом его в Кремль, носили разрозненный характер. Не говоря уже о том, что и главное его опора в этой борьбе КГБ уже не был монолитной организацией. Несмотря на то, что именно Андропов сумел очень сильно расширить функции КГБ, увеличить численность его аппарата, создать мощнейшую научно-техническую и материальную базы, сделать КГБ мощнейшим противовесом ЦРУ США, был совершен и ряд серьезных ошибок, а это дало мощный импульс по расслоению сотрудников внутри уже самого ведомства. Постепенно шла и моральная деградация части сотрудников некогда могущественной организации. Для многих стало заветной мечтой не служение Родине, а желание попасть на должность и в подразделение, где частично выдавали зарплату в желенной валютой. Все проникающий и разлагающий золотой телец начал разъедать монолитность КГБ многократно быстрее, чем все другие язвы вместе взятые. Что уж говорить об агентуре, которую сотрудники КГБ вербовали себе в помощники внутри страны. Это в основном были ущербные и замаранные люди, проститутки, гомосексуалисты, пьяницы, бабники, фарсовщики, валютные спекулянты, диссиденты и просто оступившиеся в жизни люди. Таких им легко было держать на крючке. Но абсурдно было ждать от таких кадров с серьезной помощью в работе. Не говоря уже о том, что такой персонал удобная мишень для двойной вербовки. Постепенно КГБ стал превращаться в лакейскую организацию по обслуживанию высшей партийной номенклатуры их семей и родственников, которые уже не мыслили свою жизнь без доларов, без отдыха на канарах, без щекотания нервов на сафари в африканской саванне, без суперсовременной бытовой техники, роскошной мебели из вишневого и красного дерева. Примечателен вообще абсурдный факт, в то время Среди элиты модным было владение очень сложными западно-германскими кухонными комплексами знаменитой фирмы «Купер Буш». Так, целый выпуск одного из училищ КГБ был послан в ФРГ на заводы фирмы и получил квалификацию механиков по обслуживанию кухонного оборудования. Вернувшись в СССР, они стали обслуживать квартиры-номенклатуры сохранив при этом офицерские звания в системе КГБ. До такого уровня морального падения не опустилась бы даже спецслужба какого-нибудь заштатного африканского государства. Поэтому о каком реформировании могла идти речь? Всё свелось к дешёвым, бездарным и показным акциям. Дисциплину наводить стали ловлей людей в рабочее время в магазинах, парикмахерских, банях и так далее. То есть не принимали мер к устранению причин, порождавших низкую дисциплину, а боролись уже со следствием. Так и с пьянством стали бороться не на производстве, а среди чиновничества, при этом выявляя тех, с кем надо было посчитаться или свести личные счёты. Таким объявляли партийные выговоры или снимали с должностей. Но это были в основном люди, которые никак не влияли на производство, на экономику, поэтому и наказание таких людей было что мертвым при парке. Понятно, что пятая колонна сопротивлялась даже таким мелким мерам по наведению порядка, старалась и извратить начатую работу отчас не только извращая, но и дискредитируя её. Вместо разработки и проведения тотальной пропагандистской кампании в стране на телевидении, в прессе, на рабочих собраниях по обличению пьяниц, превращении их в изгоев общества, с которыми людям было бы стыдно даже рядом стоять, по принятию закона об увольнении пьяниц, наказании их и принудительном излечении за их же счёт по разворачиванию мощной работы по повышению общего уровня культуры населения всё вылилось в показуху, которая очень быстро заглоха. Да и в людях андропов разбирался не очень хорошо. А это для руководителей высшего уровня опаснейший недостаток. Хотя выбор Михаила Горбачёва Гарбера мелкого заурядного комсомольского демограга, не знавшего реальной жизни, не проработавшего после студенческой скамьи ни одного дня на производстве, падкого на дешёвую блестящую мишуру, что свойственно обывателям низкого пошиба. Был сделан Андроповым не случайно. Всё-таки свой соплеменник. Вот этот выбор и ставит крест на самом Андропове, лишая иллюзий тех, кто наивно верил в него как в спасителя страны власть над Россией и русским народом они не собирались отдавать. И последним заключительным доводом к мнению о том, что Андропов не смог бы спасти страну, говорит и тот факт, что он так и не сумел подняться даже до нижней отметки сталинского понимания роли русского народа, коренной государствообразующей нации в укреплении могущества страны. Андропов был космополитом, интернационалистом, тщательно скрывавшим свои еврейские корни. Так многолетний начальник 9-го управления КГБ Сторожев при подготовке своего единственного за всю жизнь интервью вышедшего в Комсомольской правде, рассказывал, что получив генерала обратился к Андропову с вопросом: "Какие будут указания по поводу моей работы на новом посту?" А в ответ услышал Во-первых, никогда не ругай евреев. И тем не менее, народ был благодарен Андропову только за то, что он начал борьбу с воровской коммунистической элитой. Это был период, когда страна ещё могла, сбросив оковы за 17 лет до нового 21 века, не только очиститься от скверны, но и создать задел для формирования новых путей экономического развития страны. Даже несмотря на всю Брежневскую вакханалию, страна обладала значительным экономическим потенциалом. Так, внешний торговый оборот в 1983 году составил почти 128 миллиардов рублей. Из них экспорт составлял 68 миллиардов и превышал импорт почти на 14. При этом структура экспорта однозначно указывала на принадлежность нашей страны к сырьепоставляющим странам, а такие страны не могут быть богатыми, так как все поступления от продажи сырья они тратят на восполнение выбывающих сырьевых мощностей, строительство всё новых шахт, рудников, карьеров, бурение скважин и так далее на приобретение оборудования и запчастей к нему для добычи этого сырья, закупки машин и транспорта для его перевозки, а также для приобретения продовольствия и различных товаров народного потребления. 70% экспорта приходилось на сырьё. Нет, это была экономика не мощной промышленной державы, а страны, ориентированной на добычу и продажу сырья. Национально ориентированная власть не будет создавать такую экономику. Она будет развивать у себя те отрасли, которые обеспечат народ продовольствием, одеждой и всеми товарами народного потребления и бытового назначения. Не надеяясь на весьма шаткую импортную зависимость. Но нужна ли была такая Россия оккупационной сиона коммунистической власти? Ведь только за дни нефти доллары Брежневского правления можно было создать как минимум две суперэкономики для обеспечения народа всем необходимым для нормальной жизнедеятельности.